«Ты же любишь танцевать». «Ой, это другое дело. На плясах все незнакомые». Дима шарашенно сморщился. Она поджала губы, честно стараясь объяснить, сказала. «Ну, когда танцуют, ведь обнимают, да? Поцеловать стараются. Если знакомому не разрешишь, он обидится, а разрешишь, он больше захочет. А там все новые, с ними не страшно. И не разрешить можно, и разрешить можно. Как захочется». «А с ним ты не хочешь плясать?» «С кем? С Юриком? Что вы!» Она засмеялась. «Он ведь мне только как человек нравится, а как парень нет. Я ему про плясы вообще не говорю». Дима покивал. Фарфоровская с медным стуком прокатилась мимо окон. «А у вас, Дима, есть девушка?» — спросила она. «Да как сказать», — ответил Дима, поразмыслив. «Может быть, вы женаты?» «Может быть». Она пытливо смотрела на него, выждала. «Вы скрытный, да?» Дима опять сморщился. «Назвал, опошлил», — подумал он. «Так сказать вам мой телефон», — застенчиво напомнила она. «Да, конечно», — согласился он из одной лишь вежливости. Она задиктовала. Судя по номеру, это было где-то на Петроградской. «Лады», — сказал Дима, пряча блокнот. «Он точно знал, что не позвонит». «Вы скоро прочитаете?» — Скоро. — Ну вот, подъезжаем. Даже жалко, правда? Она запнулась. Он не ответил. — Пошла за чемоданом. — Помочь? — Ой, нет, не надо. Не терплю, когда мне чего-нибудь носят. Пальто подают, открывают двери. Унизительно. А в кино? Она удивленно возрилась на Диму. — Что же мне? Самой в очереди стоять? — Тоже верно. Тогда он вздохнул. — До скорого. — До свидания. Она протянула руку. Дима пожал. Пальцы ее были прохладными и сухими. Равнодушными. Ненадолго я оставил Диму.